Глава 9 «И возложи лишь на меня задачу, Теперь не знаю сам, как сбуду с рук, А кто поверит?» Ричард II. На святого Валентина в первом часу дня Настоятель доминиканского монастыря Исполнял свою обязанность исповедника Некой высокой особой. Это был осанистый старик с ярким здоровым румянцем на щеках и почтенной белой бородой, ложившейся на грудь. Широкие лопы голубые глаза, большие и ясные, выражали достоинство человека, привыкшего принимать добровольно воздаваемые почести и не требовать их там, где ему в них отказывают. Доброе выражение лица – говорила о том чрезмерном благодушии, которое граничит с безответной простотой или слабостью духа. Казалось, этот человек не способен ни сломить сопротивление, не дать где надо отпор. На седых кудрях поверх синей повязки лежал небольшой золотой венчик или корона. Червонного золота четкие, крупные и яркие были довольно грубой работы, Но зато каждую бусину украшала шотландская жемчужина необычайного размера и редкостной красоты. Других драгоценностей накающимся не было, а его одеяние составляло длинное малинового цвета шелковое платье, перехваченное малиновым же кушаком. Получив отпущение... Он тяжело поднялся с вышитой подушки, на которой стоял колено преклоненный во время исповеди, и, опираясь на палку слоновой кости, двинулся, неуклюже хромая, с мучительной болью, к пышному креслу под балдахином, нарочно поставленному для него у очага в высокой и просторной исповедальне. Это был Роберт» третий король этого имени на шотландском престоле и второй из злосчастной династии стюартов. Он обладал немалыми достоинствами и некоторыми дарованиями, но разделял несчастье, выпавшее на долю многих в его обреченном роду. Его добродетели не отвечали той роли, которую суждено ему было исполнять. Буйному народу, каким были тогда шотландцы, требовался король воинственного нрава, быстрый и деятельный, щедрый в награде за услуги, строгий в каре за вину. Король, который своим поведением внушал бы не только любовь, но и страх. Достоинства Роберта Третьего были как раз обратного свойства. В молодые годы он, правда, принимал участие в боях, но хотя он и не покрыл себя позором, все же никогда не проявлял рыцарской любви к битвам и опасностям или жадного стремления отличиться подвигами, каких тот век ожидал от каждого, кто гордился высоким рождением и мог по праву притязать на власть. Впрочем, ему рано пришлось отказаться от военного поприща. Однажды в сутолоке турнира юнного графа Керрика, такой титул носил он в ту пору, ударил копытом конь сэра Джеймса Дугласа Далкита, после чего граф остался на всю жизнь хромым и лишился возможности принимать участие в битвах или в турнирах и воинских играх, представлявших собою их подобие. Поскольку Роберт никогда не питал особой склонности к кратным трудам, он, может быть, не так уж горевал об увечье, навсегда оторвавшем его от них и от всего, что их напоминало. Но несчастье, или вернее его последствия, принизило его в глазах жестокой знати и воинственного народа. Он вынужден был возлагать свои главные дела то на одного, то на другого члена королевской семьи, неизменно обликая своего заместителя всеми полномочиями, а иногда и званием наместника. Отцовская любовь склонила бы его прибегнуть за помощью к старшему сыну, молодому человеку умному и даровитому, которого он сделал герцогом Роцеем, стремясь придать ему достоинство первого лица в государстве после короля. Но у юного принца была слишком взбалмошная голова, а рука слишком слаба, чтобы с подобающим достоинством держать врученный ему скипетр».